Глава 9. Продукты пчеловодства. Мёд. Собранный и переработанный пчёлами нектар и есть натуральный мёд. Он бывает двух типов: цветочный и падевый. Монофлорным, если собран преимущественно из нектара одного растения, полифлорным, если смешан нектар нескольких растений. В зависимости от места сбора нектара: лесным, луговым, полевым, горным и так далее. По технологическому способу получения мёд делится на несколько видов: центробежный, откачанный с помощью медогонки, самотечный, если он самостоятельно вытек из сотов, битый, то есть полученный в результате прессования сот. оплёный, копонец. Вытекший под воздействием высоких температур. Старины это делали в хорошо натопленных банях, в тёплых русских печах. Монофлорный мёд. Среди самых распространённых и известных видов на рынке можно приобрести липовый, кипрейный, гречишный, донниковый, сурьевковый, клеверный Ивовые, малиновые и некоторые другие. За исключением коричневого гречишного мёда, все остальные светлые мёды с разными оттенками: от слегка жёлтого или янтарного, зелёного или золотистого до просто белого. В пчеловодческих справочниках очень приблизительно описаны их различия. Если вы не профессиональный дегустатор или не пчеловод с многолетним опытом, отличить друг от друга эти сорта довольно сложно. Почти у всех приятные и тонкие ароматы, нежные вкусы. Только ивовый мёд имеет немного горьковатый привкус. Да и то спорный вопрос, сумеют ли ваши рецепторы выделить эту еле заметную горечь. Можно различать мёд по зернистости. К примеру, донниковый превращается в мелкозернистую массу, а липовый в крупнозернистую структуру. Но и тут слишком много вопросов. Как у того, так и у другого можно запросто изменить зернистость. Кроме всего прочего, надо понимать, что стопроцентного монофлорного мёда не бывает. Как не бывает в природе только одного растения. Всё равно пчёлы захватывают нектары с других растений, цветущих одновременно с основным нектароносом. Всё дело в том, велика ли эта примесь и может ли она повлиять на аромат, вкус и цвет мёда. Полифлёрный мёд. Разделяется такой мёд на плодовый, луговой, полевой, лесной и так далее. Считается, что лесной мёд более тёмный, чем все остальные виды. И здесь, как вы понимаете, тоже широкое поле для толкования и фантазии торговца мёдом. Чтобы продать дилетанту банку мёда, он нафантазирует всё, что угодно. Словно сам вместе со своими пчёлами каждое утро вылетает на сбор нектара, и каждый цветок знает наизусть Если вы не знаете пасечника и то место, где стоит пасека, вы никогда не сумеете достоверно узнать, где и из чего был собран мёд. Только получив в своё распоряжение несколько ульев и научившись с ними управляться, вы сами для себя сможете определить, какой он ваш мёд. Хотя и с большой долей приблизительности. У нас и леса под боком, И поля имеются, и лугов превеликое множество. Падевый мёд. Вот этот мёд действительно отличается от всех остальных. Аромат у него слабый, а то и вовсе отсутствует. Он вязкий и тягучий, тёмно-коричневый, светло-янтарный, тёмно-зелёный, бурый и даже чёрный, как дёготь. Вкус его может быть и кислым, и горьким, и солоноватым. Гамма ощущений от неприятного до терпимого. Но тем не менее, падевый мёд можно и нужно употреблять в пищу. В нём, как и в остальном мёде, очень много полезных и уникальных веществ. Из-за высокого содержания в нём калия во многих странах ценится как самый эффективный его источник. Падевоам мёд, повышенное содержание минеральных солей, незаменимые аминокислоты, эфирные масла и даже биологически активное вещество ацетилхолин. Большое применение падевой мёд находит в кондитерской промышленности, а за рубежом ценится выше цветочного в несколько раз. Майский мёд. Особенно хочется становиться на нём. Майский. Это даже не просто характеристика мёда. Это наша генетическая память и просто желание попробовать свежего мёдку. Только удивляться приходится, как трепетно дилетанты относятся к этому названию. Готовый в конце мая, в начале июня, не глядя на цену, купить на рынке все наполненные жидким мёдом банки. И не знают они, что чаще всего торговец продаёт им растопленный, может быть, многолетней давности мёд. Было бы полбеды, если бы он растопил его на водяной бане при температуре, не превышающей 45°, градусов. так нет. Во всём нужна скорость. Так вот растопил горячим кипятком бидон старого мёда, разлил в мелкую тару и кричит радостно: "Покупайте, граждане, майский мёд". А то, что при нагревании мёда свыше 45° градусов, часть фруктозы образует оксиметилфурфурол, ему и не в дамёк. Хотя это вещество вредное только для пчёл, но ведь кто знает, какое влияние оно окажет на человека? а то, что при высокой температуре все полезные вещества в мёде могут свариться, тоже мало кого интересует. Так вот, граждане, не будьте простофилями, покупайте мёд вовремя. Может быть, в царской России, когда лето наступало на 2 недели позже и существовал первый урожай мёда изввался он майским. Но теперь в средней полосе он появляется намного позже. минимум в начале июля, когда проходит первая качка мёда. Состав настоящего майского мёда в основном входит переработанный пчёлами нектар ивы, собираемый в конце апреля, плодовых деревьев: яблонь, груш, слив, вишен и так далее, и кустарников: смородины, крыжовника и так далее, которые цветут в мае. И главное, рассказы о превосходстве майского мёда над всеми остальными миф Многие летние сорта мёда во многом превосходят его как по вкусовым качествам, так и по лечебным свойствам. Состав мёда Одни источники сообщают, что в нём содержится немного немало а более 300 химических изольных веществ. Другие идут дальше, уверяя, что в мёде зафиксировано их более 500. Кто считал, как, когда? Об этом снова ни слова. Как ни крути, обе цифры внушают большое уважение к этому продукту. В нём есть углеводы, прежде всего глюкоза 38-40%. Фруктоза 32-35%, и немного сахарозы 2-3%. Есть незаменимые аминокислоты, ферменты, разнообразные органические кислоты, немного витаминов. Только аромат связан с наличием более 120 химических веществ. В мёде содержатся микроскопические зёрна пыльцы, гормональные вещества растений и гормоны медоносных пчёл. В нём найдены биологически активные соединения, повышающие прочность и эластичность стенок кровеносных капилляров и обладающие противовоспалительным и противоатеросклеротическим воздействием. Минеральные вещества в виде солей выполняют важнейшую биологическую роль. Взаимодействуя с ферментами и витаминами, мёд влияет на возбудимость нервной системы. сканируя дыхание и процессы кроветворения. По сути, свой мёд уникальное вещество, аккумулирующее в себе солнечную энергию и всё лучшее и полезное, что вырабатывают медоносные растения. Если посмотреть книги по народной медицине, то кажется, нет такого заболевания, которое нельзя было бы, если не вылечить, то предупредить с помощью мёда. Время от времени попадаются публикации о невероятном влиянии мёда на иммунитет человека. Кристаллизация мёда. Мёд кристаллизируется за 2-3 месяца. Засахаривается или, как говорят пчеловоды, садится. Это естественный процесс, при котором мёд меняет свой цвет. Только мёд в сотах До да с белой акации долго хранится в жидком виде. Кристаллизация зависит от мелких зародышевых кристаллов, которые образуются при подсыхании нектара в засушливые годы, и от химического состава. Например, чем больше в нём глюкозы, тем и кристаллизация выше. Учёный пчеловод Анатолий Степанович Буткевич 1859-1942. Опытным путём отыскивал способы, которые давали возможность влиять на кристаллизацию мёда и в зависимости от рыночного спроса получать продукт мелкой или крупной сетки. Хорошая кристаллизация, как показатель высокого качества мёда и его натуральности, облегчала сбыт, повышала цену на столичных рынках, где изысканный покупатель знал толк в этом продукте. Чтобы получать крупную сатку, сразу же после затаривания держал мёд в тепле, однако обеспечивая к нему свободный доступ воздуха. В тёплой среде мёд кристаллизовался медленнее с большими, зернистыми изящными кристаллами. Крупка словно подчёркивала вкусовые и ароматические достоинства мёда. Тогда в дореволюционной России такой мёд пользовался особым спросом. В холоде и наглухо закрытой посуде садка, наоборот, получалось мелкозернистый, мажущий, маслообразный, нежный. Но при необходимости и этот мёд можно было сделать крупнозернистым, если расплавить и держать открытым в тепле. Талантливым пчеловодам была выявлена закономерность: чем больше мёд подвергался колебаниям температуры, Чем крупнее становились его зёрна. До сих пор учёные не объяснили природу этого явления и не объяснили, на основании каких физических или химических процессов получается та или иная форма кристаллов. Сотрудник Московской пчеловодной станции Губин ещё в 1927 году пришёл к определённым выводам, он считал, что грубые и твёрдые кристаллы образуются при медленной садке, мелкие при быстрой. Мёд из новых сот засахаривается медленнее того, что откачано с старых. Быстрия кристаллизация протекает при температуре 13-14°. Повышение или понижение температуры вызывает задержку кристаллизации, а при 27-32° Мёд большинства растений не кристаллизуется вовсе. Солнечный свет в его исследованиях вызвал крупную усадку. Вряд ли Губен тогда подозревал, что через много лет выяснится, что мёд, всего 3 дня побывавший на солнце, теряет все свои лечебные качества. Диастазное число В лабораторных условиях это число помогает определить качество мёда, а одно лишь его упоминание очень замораживает перекупщиков мёда на рынке. Что за диастазное число такое? Как вы уже знаете, мёд содержит ферменты, один из наиболее активных диастаза, которая разлагает крахмал. Активность его и определяется по диостазному числу, которое используется как показатель его натуральности. Считается, что чем оно выше, тем лучше мёд. У разных сортов мёда оно разное. Самое низкое у акациевого. В среднем 6-7, и эти цифры допустимы только для него. У всех остальных от 9 до 35-40. Хотя иногда ходят невероятные истории и о цифрах за 70. Одна из основных причин, влияющих на это число, сила пчелиной семьи. Чем больше пчёл принимают участие в переработке нектара, тем и диастазы больше. Всё ещё непонятно, что такое диастазное число. Хотите ещё глубже разовраться в этом вопросе? Так вот, точная формулировка Сколько миллиметров 1%-ного раствора крахмала разложится за 1 час диастазой, содержащейся всего в 1 г мёда? Это и есть диастазное число. Мне я сказал. Источники сообщают. Но ним одним определяется качество мёда. Для большей точности исследований нужна приличная лаборатория. Где её взять? А где взять деньги на все эти расходы? Полноценный выход один собственная пасека. Там точно пчёлы вас не обманут. Свой мёд в сотни раз целебнее и вкуснее того, что можно купить на рынке. А уж тем более того, что долгое время лежит на свету на прилавке какого-нибудь супермаркета. Пастеризованная субстанция в прозрачных баночках так мало напоминает мёд из улья, что лучше и не разгадывать, мёд ли это или только его название. Фальсифицированный мёд. Будьте осторожны. Подделывают мёд часто и повсеместно. И чем больше желающих купить качественный мёд, тем больше фальсификата. Спрос рождает предложение. Не являются исключением даже хвалёные ярмарки мёда в крупных городах. Среди приличных пчеловодов всегда найдутся какие-нибудь тёмные личности, которые, глядя вам в глаза, будут безбожно врать о качестве своего мёда. Они могут выглядеть простыми, приятными людьми, покажут вам все необходимые справки и разрешения, И даже от щедрости своей добавят вам в подарок лишних граммов 200 своего первоклассного мёда. А чего жалеть? Сахар, он и переработанный пчёлами сахар. А деньги не пахнут. Зачем тратить время и силы, когда проще прикинуться пчеловодом? Многие специалисты достигли невероятных высот в этом поганам ремесле. Скармливают пчёлам сахарный сироп, добавляют в такой мёд ароматизаторы и пищевые красители. Разбавляют патокой, подмешивают и крахмал, и желатин. Отличить подделку очень сложно. Только лабораторный анализ в состоянии это сделать на 100%. Так что покупать стоит только у проверенных пчеловодов. Хотя и тут нет никакой гарантии. Мои знакомые много лет покупали мёд у одного благообразного старичка. За месяц едали трёхлитровую банку и не хвалиться не могли. Однажды решили разлить по пол-литровым баночкам. Пять банок употребили по назначению, а про шестую забыли. А летом глянули там половина засахаренного мёда. А половина жидкого сахарного сиропа. Не поленились, отнесли в лабораторию, где им твёрдо сказали, что дедушка просто разбойник, а никакой не пчеловод. Балованный мёд продавал под видом натурального. Лучший выход, как вы понимаете, напрашивается тот же своя пасека. Сотовый мёд Это мёд в нераспечатанных сотах. Тот, что вы отложили до лучших времён или приготовили в подарок друзьям. Чудесный мёд, обладая удивительным ароматом, к которому примешивается запах прополиса. Его можно нарезать кусками, завернуть в пищевую плёнку или просто оставить несколько магазинных полурамок в специальном ящике. Доктор Джервис утверждал, что в восковые крышечки пчёлы добавляют вещество, обладающее антиаллергическим действием. Многократное их употребление ослабляет аллергию. Он рекомендовал жевать сотовый мёд как средство, способное очистить носоглотку и незаменимое при гейморите, астме и сильной лихорадке. При случайном попадании воска в желудок он не усваивается организмом, но превращается в ластичную смазку и оказывает благотворное влияние на кишечник. По некоторым данным, действует как активированный уголь. В нашей семье чаще всего рамочки с сотовым мёдом дарят друзьям. А под Новый год мы достаём одну рамку с мёдом, разрезаем И в центре праздничного стола обязательно будет стоять тарелка с душистым сотовым мёдом, символом лета, здоровья и хорошего настроения. Тара для мёда. Лучшей тары для жидкого мёда, чем стеклянная посуда, пока ничего не придумано. Стекло само по себе химически нейтрально, и не влияет на качество сохраняемого продукта. Только уж постарайтесь эту прозрачную тару с мёдом не держать на свету. Для длительного хранения больших запасов мёда применяют липовые и буковые бочки. В настоящее время большой дефицит ёмкости из нержавеющей стали. Тут тоже надо быть внимательным и убедиться, что металл качественен и при контакте с мёдом не испортит его. Хорошо отзываются о молочных алюминиевых влягах с резиновыми уплотнительными кольцами. Десятилетиями их использовали пчеловоды, и нареканий нет. Только мёд в деревянных бочках нельзя хранить рядом с картофелем, луком, капустой и нефтепродуктами. Лечебные свойства мёда Мёд поистине уникальное природное вещество, без которого вся наша жизнь, абсолютно точно, была бы менее привлекательной и радостной. Для древнего человека мёд был самой желанной сладостью, за которой он постоянно охотился. Для человека современного мёд оказался и лакомством, и самым вкусным лекарством. Традиционная и нетрадиционная медицины наперебой расхваливают профилактические и лечебные качества мёда. Его советуют принимать от простуды, гриппа, бессонницы, при сердечных заболеваниях. Полезен мёд при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни желудка, болезни печени, желчного пузыря и селезёнки, почек. туберкулёз лёгких и бронхитах, бронхиальной астме, и заболевания горла, гипертонии и атеросклерозу и других. Даже некоторые кожные заболевания поддаются лечению с помощью мёда. Книг с рецептами на этот счёт бесчисленное количество. При желании вы найдёте их в любом книжном магазине. Главное не переусердствовать в самолечении и понимать, что мёд не основное средство лечения, а вспомогательное. Другое дело профилактика некоторых заболеваний. Тут уж мёд лидер, и никакие лекарства ему не ровня. Мёд диетический продукт и полезный детям и пожилым людям. Многие люди при регулярном употреблении этого ценнейшего продукта чувствуют себя значительно лучше. Энергетическая ценность мёда. В 1 кг мёда содержится 3150 ккал, что сопоставимо с калорийностью баранины, пшеничного хлеба, телячьей печени. Это единственный продукт, усваивающийся организмом на 100%. Температура хранения. Главное не держать мёд на свету, а температура его хранения не должна превышать 10°. Градусов. При более высокой температуре мёд теряет свои качества, исходный уровень запаха и цвета. А при минусовой температуре в меду разрушаются многие витамины и аминокислоты. Цветочная пыльца Пльца для пчёл является тем насыщенным хлебом, без которого была бы невозможна вся её привычная жизнедеятельность. Без этого белкового корма пчёлы перестали бы строить соты, воспитывать деток, полноценно развиваться. Его недостаток сокращает жизнь отдельной пчелы и может привести к ослаблению и гибели целой семьи. Цветы для привлечения насекомых вместе с нектаром отдают и микроскопические пыльцевые зёрна различной формы, которые пчёлы складывают в виде круглых или овальных комочков в корзиночке задних ножек. При посещении цветков пыльца осыпается на тело пчелы, которая потом средними ножками счищает пыльцу с головы и груди, а щёточками задних она прочешет брюшко. комочки пыльцы будут сдвинуты в корзиночки и прикреплены к крупной щетинке, находящейся в середине корзиночки. Всё. Теперь пыльца никуда не денется. В улье они сбрасывают добычу в ячейки, из которых недавно вывелись рабочие пчёлы. Пыльца, как запас белкового корма, будет необходимым образом утрамбована, для сохранности изолирована от доступа воздуха. залитым свежим мёдом и запечатано восковыми крышечками. После этого в ячейках произойдёт консервирующее молочнокислое брожение, в результате которого образуется перга. Когда придёт время, всё это богатство пойдёт на кормление расплода, на обеспечение необходимыми веществами самих пчёл, для выработки маточного молочка, ферментов, воска. Пчёлы питаются пыльцой неравномерно в течение жизни. Замечено, что в первые дни после выхода из ячейки пчёлы едят её очень много. При переключении на лётную работу не употребляют вовсе. Весенние пчёлы съедают пыльцы значительно больше, чем осенние. Берго пчёлы складывают только в пчелиные ячейки и при этом никогда не заполняют ячейки доверху. В каждую ячейку они помещают в среднем 18 обножек. В каждом комочке обножки содержится до 5 миллионов пыльцевых зёрен, которые под воздействием кислот, выделяемых челюстными железами, сразу же теряют способность к прорастанию. Пчёлы при хорошей погоде собирают свежую пыльцу сразу, как только та появляется в природе. С первых весенних дней, посещая не только растения, с которых они берут нектар, но и орешник, берёзу и ольху, исключительно пыльценосы. И только после этого начинается быстрый рост семьи. Наиболее эффективно пчёлы собирают пыльцу в радиусе 300-500 м вокруг пасеки с 7:00 утра и до 10-12 часов. Одна пчела приносит в улей сразу две обножки пыльцы массой 8-15 мг каждая. Наиболее крупные бывают обножки в тихую солнечную погоду. Ветреную её вес значительно снижается. За летний день она может совершить 15-20 таких вылетов. Одна сильная семья за день может принести до килограмма обножки, а за сезон до 50 кг. Считается, что от семьи без ущерба для её нужд можно забрать от 1 до 5 кг пыльцы. Период массового цветения медоносов в мае и июне от каждой семьи разрешается ежедневно отбирать по 100-200 г пыльцы. Установлено, что в этот период это не оказывает отрицательного воздействия на рост и развитие пчелиных семей и медосбор. Но тут главное не переусердствовать. Химический состав пыльцы зависит от сезона и представляет собой сложный концентрат очень ценных пищевых и физиологически активных веществ. В её составе содержатся белковые вещества в среднем 25%, углеводы 34%, минеральные вещества, витамины, органические кислоты. растительные пигменты и многие другие вещества. Пчела обладает противомикробным действием. В настоящее время изучено около сотни активных веществ, которые оказывают положительное воздействие на организм человека. Перга. Перга это законсервированная пчёлами в ячейках цветочная пыльца. которую добавлены выделения желез пчёл и мёд. Это натуральный продукт с более ценными, чем у пыльцы, свойствами. Благодаря смеси разных сортов пыльцы от разных растений, в ней больше витаминов, кислотности и сахаров. Цвет обножки. Пыльцу многих растений можно установить по цвету обножки. Одуванчик ярко-жёлтая. Белый клевер Коричневое. Малина беловато-серая. Липа нежно-зелёная. Гречиха грязное жёлтое, светло-жёлтое. Подсолнечник зеленоватое. Черёмуха почти белая. Иван-чай зелёный. Ива яично-жёлтая. Яблоня желтоватая. Поцелия голубая. Подсолнечник Золотисто-жёлтое. Лечебные свойства пыльцы. При систематической добавке к пище пыльца повышает образование в крови эритроцитов и лейкоцитов, способствует усилению заживляемости ран и уменьшает воспалительные процессы. Даже незначительные дозы дают положительный эффект при лечении запоров и поносов, почек и мочевыводящих путей. оказывает регулирующее влияние на функцию кишечника. Полезна она и для мужского здоровья. Например, в составе одного из американских препаратов находится только водорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений перга. Хорошие результаты приёма пыльцы зафиксированы при появлении раннего старения и старческой слабости, атеросклерозе головного мозга. При лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Доказано благотворное влияние пыльцы на состояние людей, перенёсших хирургические операции, занимающихся тяжёлым физическим и умственным трудом. Хранение пыльцы. Пыльцу после того, как переберут и очистят от случайногосора сушат в затенённом месте при частом помешивании или консервируют в смеси с мёдом соотношением 1 к 1 или 1 к 2. Сушёную пыльцу лучше упаковать в полиэтиленовые пакеты, а края запаять. Смесь пыльцы и мёда лучше всего переложить в стеклянные банки. Солнечный свет и повышенная температура для этого продукта так же вредны, как и для мёда. Поэтому хранят его в тёмном сухом месте при температуре от 0 до 10°. Градусов, не более 2 лет. Прополис. Прополис иначе называют пчелиным клеем, и он является продуктом переработки пчёлами смолистых веществ растительного происхождения. Используется в улье для покрытия стенок ячеек и заклеивания щелей, полировки и дезинфекции сотовых ячеек, в которых выращивают расплод, и внутренних стенокулья. Замуровываю тем умерщвлённых вредителей, которые попали в улей. С его помощью уменьшаю отверстие летка. В сборе смолы с почек тополя, берёзы, осины, реже с хвойных деревьев, участвует незначительное количество пчёл. Около 30 молодых особей старше 15 дней, каждая из которых выполняет за день всего 3-4 вылета из улья. Поэтому за один день пчелиная семья собирает в среднем около 1 г прополиса. При выполнении этой работы пчёлы добавляют в смолу секрет своих верхнечелюстных желёз. Без них смола так и осталась бы смолой. Много клея приносят пчёлы Готовясь к зиме, то есть в августе-сентябре. При благоприятных условиях пчелиная семья может заготовить его за сезон 150-200 г. И без ущерба для пчёл можно извлечь в июле-августе от 50 до 120-150 г. Его соскребливают с рамок и холстиков. Стенакуля Для отделения прополиса от воска собранную массу дробят и заливают холодной водой. Прополис тяжелее воды и без содержания в нём воска тонет. Он оседает, воск всплывает наверх. Прополис просушивают в тени, скатывают в комочки, завёртывают в пергамент или фольгу и хранят в прохладном тёмном месте. Состав прополиса зависит от его ботанического происхождения. В нём уже идентифицировали около 150 компонентов. Он состоит из 55% растительных смол и бальзамов, 20-35% восков, смесь зелёного воска растительного происхождения и дополнительного пчелиного воска. Эфирных масел 50%, дубильных веществ 5%, пыльцы. и 5% различных органических и минеральных веществ. В нём присутствуют более 50 органических веществ и минеральных элементов, шесть витаминов, четыре органические кислоты, пять прочих соединений. Его биологически активные компоненты обладают выраженными противомикробными свойствами. Активностью витамина П обесболивающим действием. Прополис имеет различный цвет, который зависит от места его сбора. 40% прополиса растворяются в воде и 70% в этиловом спирте. При температуре выше 20° прополис имеет вязкую консистенцию. При низкой температуре и длительном хранении затвердеет и становится хрупким. Выход прополиса зависит от породы пчёл и от местности, в которой они расположены. Противомикробные свойства прополиса сохраняются 5-7 лет, но он приобретает более чёрную окраску, становится плотнее и почти теряет запах. Лечебные свойства прополиса. Прополис обладает сильными противомикробными, противовирусными противопаразитными и антикоагуляционными свойствами. Он положительно действует на нервную систему, железы внутренней секреции, кровеносные сосуды и обладает мочегонным эффектом. Оказывается эффективным при лечении дыхательных путей и ротовой полости, хронических простатитов, пищеварительной системы, при бронхиальной астме и радикулите, воспалении лёгких и туберкулёзе. Успешно применяют прополис в стоматологии. Прополис повышает иммунитет и играет определённую роль в предупреждении тромбозов в кровеносных сосудах. Оказывает положительное влияние на обмен веществ и функции половых желёз. Прополис рекомендуют как биостимулятор для здоровых людей, так как он снимает усталость и повышает работоспособность. В народной медицине прополис применяли для изготовления заживляющих пластырей для лечения ран и язв. В годы Великой Отечественной войны делались первые попытки применения прополиса в официальной медицине при эпителизации труднозаживляемых ран. Он является одним из важнейших продуктов пчеловодства. И имеет горьковато-жгучий вкус и очень стойкий запах тополевых почек с оттенками других смол, мёда и воска. При его сжигании появляется типичный запах ладана. Пчелиный воск. Пчелиный воск секрет восковых желёз рабочей пчелы, расположенных на нижней части брюшка. Он является вторым по значению после мёда продуктом пчеловодства. Выделяют его только молодые пчёлы в возрасте от 10 до 12 до 18-20 дней в виде тонких белых пластинок, каждая из которых весит всего сороковую часть грамма. Восковыделение напрямую зависит от потребления пчёлами мёда и пыльцы, от силы медосбора. Когда нет белкового питания, то есть пыльцы, пчёлы не вырабатывают воск. Поэтому выделение воска иногда сравнивают с отложением жира у животных при откормливании. Только матка и трутни воска не производят. При благоприятных условиях за год одна пчелиная семья может выделить 2-2,5 кг воска, и только в исключительно благоприятных условиях до 3 кг. Чтобы получить 2 кг воска, Чилиная семья должна выделить и использовать в строительных работах более 8 млн восковых пластинок. На отстройку одного сота пчёлы расходуют примерно 140 г воска. Воск представляет собой смесь более 3 сотен химических соединений. Его химический состав очень сложен и применяется пчёлами для отстройки сотов и запечатывания ячеек с мёдом. Основной частью его состава 77,5% являются 24 сложных эфира. Кроме них есть 12 свободных кислот 12,15%. Углеводороды 11,18%. В воске содержатся совсем немного минеральных веществ, воды, прополиса, смол и некоторых примесей пыльцы. При комнатной температуре воск находится в твёрдом состоянии. При повышении температуры становится пластичным и плавится при температуре 63,5-63,7°. А при 140-150° начинает разлагаться. Воск применяется повсеместно, и не только в православных храмах в виде свечек. Электроника, металлургия, парфюмерия, медицина, полиграфия, авиация, автомобилестроение. Везде он нужен. Более 50 отраслей промышленности не могут обходиться без него. Полноценного заменителя пчелиного воска в технологических процессах до сих пор не эти не удалось. Настоящий пчелиный воск белого светло-жёлтого или жёлтого цвета с очень приятным медовым запахом Чем светлее воск, тем выше его качество. Он не растворяется в воде, глицерине и холодном этиловом спирте. Зато быстро растворим в эфире, скипидарном масле, хлороформе и бензоле. Пчелиный воск является очень стойким продуктом. И может храниться без изменений неопределённо долго. Ни время, ни сырость, ни свет, ни холод, ни жара не оказывают влияния на его качество. Его находили без изменений после многолетнего пребывания в морской воде. В животном мире имеется единственное существо, которое питается воском гусеница восковой моли. Она пожирает старое восковое сырьё, Но говорят, почти не трогает чистый топлёный воск. Хотя в некоторых источниках утверждается, что при отсутствии старых сот, судовольствие уничтожает свежеотстроенные и даже вощину. Наличие в воске каротина и витамина А делает его применение полезным для питания и восстановления тканей. Главным образом кожных. а также при воспалительных процессах слизистой оболочки ротовой полости. Вощина. Потребность в воске очень велика, но больше всего воска расходуется на изготовление искусственной вощины. На листе вощины пчёлы быстро в течение 2-3 суток отстраивают новый сот. Без применения вощины они затрачивают на ту же работу около недели. Освобождение пчёл от непроизводительной работы даёт им возможность сосредоточить больше своей энергии на сборе мёда. Раньше пчеловоды самостоятельно изготавливали вощину. Плавили воск и разливали его по специальным формам. Теперь на своих пасеках мы используем вощину заводского изготовления. По своему стандарту она должны иметь жёлтый цвет и естественный восковой запах. Отверстия, вмятины и другие дефекты не допускаются. Хотя некоторые прижимистые граждане, чтобы сэкономить деньги и увеличить выход воска, применяют или пустые рамки, или прикрепляют к верхним брускам только узкие полоски вощины. Пчелиный яд Пчелиный яд, апитоксин, представляет собой густую жидкость с очень резким запахом, который ни с чем не спутаешь. Говорят, он на вкус горький и жгучий. Но я на язык его не пробовал и вам не советую. Пчела его вырабатывает с шести-семидневного возраста. Пик активности приходится на десятый-18-й день жизни. Яд вырабатывается секреторной деятельностью ядовитых желез пчелы и имеет очень сложный химический состав, в который входят белковые вещества, различные пептиды, аминокислоты, гистамин, жировые вещества, стеарины, углеводы, минеральные вещества и ряд нерасшифрованных пока компонентов. Запах ядом мгновенно распространяется в воздухе. и мобилизуют других пчёл на защиту своего улья. Только трутни не имеют жала и никогда не принимают участия в таких конфликтах. Болевые ощущения. Если после приобретения в апреле-мае нескольких ульев у новоявленного пасечника до середины лета нет никакой возможности попробовать мёдку, То первое ужаление он непременно испытает на себе уже в первые дни своего пчеловодства. При встрече с противником пчела Ванзет внанесённую ранку яд. При этом зазубрины на конце жала не дают пчеле его свободно вынуть. Жала отрывается, а пчела вскоре гибнет. Яд, попавший в организм, должен сделать своё дело. Поначалу будет и жгучая боль и покраснение места ужаления. Маленькое воспаление кожи может держаться от нескольких часов до нескольких дней и проходить без следа. Но эти непременные издержки производства лишь укрепят ваше здоровье, разумеется, при отсутствии аллергии. Конечно, испытывать боль неприятно, но ведь терпимо, если вы не страдаете аллергией на пчелиный яд. С каждым новым жалом в анзонном вашу кожу, здоровье ваше будет только улучшаться. Однажды боль перестанет быть невыносимой, а отношение к ней станет чисто философским. Но если по каким-либо причинам количество яда, попавшего в ваше тело от разгневанных пчёл велико, и боль превышает порог терпимости, можно посоветовать старинный способ лечения. Рюмку водки или коньяку. Или можно ограничиться приёмом антигистаминных препаратов, к примеру, супрастина. Лекарственные свойства пчелиного яда. В исследованиях показателем положительного воздействия пчелиного яда на человека являлось улучшение сна и аппетита. снижение уровня холестерина и увеличение гемоглобина в крови. Хорошие показатели наблюдались при лечении гипертонической болезни, бронхиальной астмы, увеличении щитовидной железы. Пчелиный яд применяется при ревматизме, тромбофлебитах, подагре и многих других заболеваниях, перечислять которые великая скука. Для этого есть огромное количество справочников, но кроме положительного воздействия, есть ряд заболеваний, при которых категорически запрещено его использовать. Это болезни печени и почек, крови и поджелудочной железы, при диабете и туберкулёзе. Главное, что требуется в применении пчелоужалений и медицинских препаратов с пчелиным ядом знать меру. особенно при лечении стариков и детей. Во всяком случае, перед этим неплохо было бы посоветоваться с врачом. Ведь в больших количествах даже мёд перестаёт быть полезным, а тут речь идёт о яде. Хоть и не змеиным, об пчелином, но всё равно о яде. Сборы хранения пчелиного яда. Для получения пчелиного яда используют специальные приспособления ядоотборные рамки, на которые подаётся небольшой ток. Пчела замыкает на себе электрическое напряжение, выпускает жало и выделяет капельку яда на стекло. Когда яд подсыхает, его счищают бритвами и хранят при комнатной температуре. Начинающий пчеловод вряд ли займётся заготовкой пчелиного яда. И пчёл мало, и не для этого он их приобретал. Пусть лучше этим занимаются те, у кого пчёлы не увлечение, а фабрика по производству пчелопродуктов. Те, кто имеет сотни ульев не для удовольствия и созерцания, а извлечения чистой прибыли. Мы же, если приспичит, Возьмём пчелу на больное место, а если зимой под рукой не окажется пчелы, сходим в аптеку и купим препарат, в составе которого есть пчелиный яд. Маточное молочко. Маточное молочко чрезвычайно ценный продукт. Высокопитательный корм предназначен для кормления личинок матки, рабочих пчёл и трутней. Правда, не все его получают одинаково. Личинок будущих рабочих пчёл и трутней кормят им только в первые 3 дня жизни. Только личинка матки получает молочко в течение всего времени своего роста, а если личинка станет маткой, то в период интенсивной яйцекладки. Даже по составу молоко, предназначенное для личинки матки, отличается от молока, которым кормят личинки работающих пчёл. Некоторых веществ в нём в десятки раз больше. Предполагается, что и пчёлы кормилицы тоже разные, со своей специализацией. Пчела способна вырабатывать его глоточными и частично верхнечелюстными железами с 4 до 6 до 12-15 дневного возраста, то есть с того времени, когда начинает поедать пергу, богатую белками, жирами и витаминами. от такой пищи её железы сильно развиваются и начинают вырабатывать молочко, которое стекает в хоботок. А оттуда только два пути: в яйчей с кослючинками или на питание матки. Маточное молочко содержит в себе более 120 веществ. В нём от 60 до 70% воды, 14-18% белков, 10-17% сахаров. 5,5-7% жиров по некоторым источникам до 20%. До 1,2% зольных элементов и большое количество витаминов и гормонов. Представляет собой сметанно-образную, сладко-кислую массу серовато-белого цвета с перламутровым оттенком со слегка жгучим вкусом. Продукт этот имеет чрезвычайно высокую биологическую активность, с хорошо сбалансированным комплексом незаменимых аминокислот, витаминов, микроэлементов и гормонов. На такой пище в течение 3 дней личинка рабочей пчелы увеличивает свою массу почти в 250 раз. Матка же, практически плавая в молочке за эти же 3 дня, увеличивается в 1000 раз. и приобретает свою зрелость на 5 дней раньше рабочих пчелы, но при этом имеет массу в 2 раза большую. Маточное молочко обладает способностью к самостерилизации, и в нём не обнаруживаются микроорганизмы. Лечебные свойства маточного молочка. Научными исследованиями выявлено, что систематическое употребление маточного молочка уменьшает утомляемость Увеличивает массу тела, что совсем неудивительно, и ускоряет рост. Однако в больших дозах даёт противоположный эффект. Под его воздействием нормализуется давление, улучшается обмен веществ, расширяются коронарные сосуды и заживляются раны и язвы, являясь биологическим стимулятором. Маточное молочко оказывает на организм человека тонизирующее и антисептическое действие, нормализует функции органов и тканей. Опыты подтвердили, что препараты из маточного молочка оказывают омолаживающее действие на стареющий организм. Маточное молочко понижает уровень холестерина в крови. Поэтому считается, что его можно применять при лечении атеросклероза. Главное не погружаться в самолечение, посоветоваться с врачом о фитотерапевтам. С заготовкой маточного молочка. Для многих пчеловодов, как и для всех остальных людей, маточное молочко продукт чрезвычайно редкий и дорогой. Он чаще слышал о нём, чем когда-либо имел в запасах. Его получение сложный и хлопотный процесс, который под силу профессионалам на специализированных пасеках, где за день от сильной семьи получают до 7-8 г. А в течение сезона собирают от неё до 100 г маточного молочка. Пока не сдадут на переработку, где из него сделают ценные лекарственные препараты. Молочко хранят в холодильниках при температуре не выше -10° градусов, в герметичной посуде тёмного стекла. Специальные лаборатории на крупных пасеках занимаются этим процессом, и санитарно-гигиенические условия там соответствуют требованиям фармацевтической промышленности. Человеды-любители тоже могут попробовать этот драгоценнейший продукт. Стоит только взять из улья отстроенный соцветами, бритвой срезать стенку и пипеткой Шпателем или маленькой ложечкой извлечь молочко. Несколько его грамм дадут вам представление о вкусовых качествах. Так или иначе, если вы в период роения решили срывать лишние маточники, не выбрасывайте их. А попробуйте извлечь из них маточное молочко. Количество будет мизерным, но его можно смешать с мёдом и потом поставить в холодильник. Хотя не почувствуете в этом мёде молочка, зато будете знать, что в этой баночке сила заключена великая. В аптеках иногда тоже продаются препараты с маточным молочком, но содержание в нём исходного продукта так мало, что в этой вашей банке его будет в сотни раз больше. Если пожелаете заготовить маточного молочка побольше, учтите Что собирать его надо, когда возраст личинки матки 2 1/2 3 дня. сумеете определить на глазок её возраст? Тот -то и оно. И подумайте ещё, стоит ли ради сомнительных результатов каждодневно беспокоить сильную семью? Надолго ли хватит её сил? И что вы будете иметь к концу лета в этом улье? Когда взвесишь все за и против, поймёшь, что этот продукт пчеловодства останется для тебя почти таким же дефицитным, как он и был до того, как ты обзавёлся пчёлами. Только факты. Наиболее ценными, готовыми отстроить много сот и вырастить большое количество пчёл, считаются рои, вышедшие за 40-45 дней и за 7 10 дней до главного взятка. Рой, вышедший за 25-30 дней до главного медосбора, не сможет произвести много мёда. Его лучше вернуть обратно в материнский улей или соединить с другим роем и создать улей медовик. Если в раёвнике, поставленные вами в прохладное место, пчёлы сидят тихо, значит, в рое имеется матка. Если пчёлы шумят и стараются покинуть ящик, значит, по каким-то причинам матке в рое не оказалось. В роении немалую роль играет порода пчелы. Среднерусские и башкирские пчёлы роятся умеренно и противороевым мероприятиям подчиняются плохо. Кубанские и долинные кавказские пчёлы роиливы и закладывают много, до 100 штук. рейевых маточников. В отличие от других пород, иногда роятся в августе и даже в сентябре. Тоже мало реагируют на противоройвые мероприятия.